Расплата за дерзость. Дерзость и вольнодумие, заполнившие столицу, надоели просветителю Василию Назаровичу Каразину. И в своем докладе в марте 1820 года на заседании вольного общества любителей российской словесности он резко наотмышь критикует безответственных литературных хулиганов: Пушкина, Баратынского, Дельвига, Кюхельбекера. Войдя во вкус, Вице-президент общества Каразин употребляет словосочетание из какого-то далекого, но до боли знакомого нам будущего. Поганая армия вольнодумцев. Чем раскалывает вольное общество? левые против правых. В том марте все раскалывалось в Петербурге. И вольное общество, и лед на Неве. Далее Василий Назарович пишет письмо министру Кочубею с доносом на Пушкина и на всех лицеистов. Лицей в письме назван рассадником вольнодумия, где воспитываются недоброжелатели Отечеству. Удивительно опять-таки, что тот же самый Каразин освободил своих крестьян, отдав им за оброк земли в наследственное владение и учредил в селе крестьянский парламент. Кочубей докладывает Александру о письме. Александр поначалу заинтересовался только эпиграммой, где про венчанного солдата. На потоке вольнодумия он не обращал внимания, говоря, что это все от молодости. Я вон тоже был молодым. Но венчанный солдат раздражает царя, и он приказывает Милорадовичу сделать у Пушкина обыск. Политический сыщик Фогель приходит в дом на фонтанку в отсутствие Пушкина и предлагает слуге Никите Козлову за 50 рублей Приличная сумма, примерно месячная зарплата Пушкина. Дать почитать пушкинские рукописи. Никита отказывает. Пушкин, узнав вечером о визите сыщика, немедленно сжигает рукописи с компрометирующими стихами. А на другой день Пушкину уже вызывают к Милорадовичу. Идя генерал-губернатору, Пушкин случайно сталкивается с Федором Глинкой, хороший знакомой Пушкина по зеленой лампе и вольным обществом. На театральной площади это одна из нескольких счастливых случайностей в жизни поэта. И Глинка, уже год как вступивший в должность правителя канцелярии генерал-губернатора, проинструктировал Пушкина, как надо себя вести с Милорадовичем. То есть фёдор Глинка выдал Пушкину пошаговый алгоритм действий в кабинете у шефа. Что надо говорить, а что не надо. От каких пушкинских текстов Милорадович может улыбнуться, а от каких захохотать. Еще раз скажем спасибо отцу поэта Сергею Львовичу, который не давал денег сыну. Если бы Пушкин поехал к Милорадовичу на извозчике, генерал-губернатор жил на углу Невского и Большой Морской, напротив ресторана «Толеон», он не встретил бы Глинку, и неизвестно, как сложилась бы его дальнейшая судьба. Придя к Милорадовичу, Пушкин говорит и действует строго по инструкции Федора Глинки. «Бумаги мои, к несчастью, сгорели». «Был ночью слегка выпившим. Уронил растяпа горящую свечку. Хорошо еще, что дом не спалил. Но готов прямо здесь, в кабинете, написать все свои стихотворения на память буквально за полчаса. Пишу я быстро. Нас научили в лицее. Спасибо императору. Уже сажусь за перо. Вы и глазом моргнуть не успеете». Пушкин в самом деле быстро заполняет текстами целую тетрадь. И уж, конечно, чрезмерно дерзкие эпиграммы в собрание сочинений для Милорадовича не вошли. Милорадович читает со смехом. Сожалеет, что Пушкин не написал ничего против Государственного совета, а то бы он сегодня им там зачитал. И Синод поэт как-то обошел вниманием. А жаль, Милорадович там завтра будет. «Обещай, что если напишешь против Синода, завезешь мне копию», смеется генерал-губернатор и объявляет поэту прощение. Царь, заслужив доклад Милорадовича, недоволен. С чего такая поспешность? Не лучше ли Пушкину заработать прощение с ссылкой в Соловецкий монастырь или Сибирь? Для чего Ермак Сибирь завоевывал? Там очень хорошо дерзкому дворянину думается над своим поведением. Александр I вызывает на ковер Егора Энгельгарта. «Твой Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами. Вся молодежь наизусть их читает. Энгельгард, как и многие друзья Пушкина, заступается за Пушкина. Все просят сильных мира сего о снисхождении к поэту». Сам Пушкин прибегает к Рымзину с криком «Та ну, Николай Михайлович, спасите!» «Обещаешь в течение двух лет ничего не писать против правительства?» Строго спрашивает государственный историограф. «Ох, обещаю!» — бьет со всей силы себя в грудь Пушкин. «Еще как обещаю! Никогда так еще не обещал! Хотите два с половиной года пообещаю?» Хотите три?» – уговорили императора. Видимо, подключилась и Елизавета Алексеевна. Не зря же Пушкин ей стихи посвящал в лицесские годы. До бунта в Семеновском полку в середине октября 1820 года Александр I был договариваемым. И в начале мая 1820 года он утверждает письма написанные к подестрии от имени Несельроды генералу Инзову, который через месяц одновременно с приездом поэта станет полномочным наместником Бессарабской области. Об отправляемом к нему на службу Пушкине. Инзово просит принять под покровительство поэта, у которого есть величайшая красота концепции и слога, но и идеи новейшей нителитворной анархической доктрины Запада. Раскаяние поэта искренне. И удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятия и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, если не получится со слугой, писателя первой величины. А еще Пушкину выдали 1000 рублей ассигнациями на проезд. Большие деньги, надо сказать. Тысяч пятьдесят нынешних. Ну, чтобы ел хорошо в дороге и в целом не скучал. И все это после его дерзких строчек «Тираны мира, трепещите! Тебя, твой трон, я ненавижу! Упрек ты Богу на земле!» После обломков самовластия и злобных эпиграмм позже, в десятой главе Евгения Онегина, Пушкин будет уж совсем не ласков по отношению к царю, изрядно смягчившему ему наказание. Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно, пригретый славой, Над нами царствовал тогда. Если бы над нами царствовал тогда Властитель сильный и прямой, То быть бы Пушкину в суровой Сибири, А не в почетной южной командировке. С теплым морем и добрым попечительством. 6 мая, по старому стилю, 1820 года Пушкин с дядькой Никитой Козловым отъезжает в Екатеринослав, прощаясь с Санкт-Петербургом на семь лет. Дельвик и Павел Яковлев провожали поэта до Царского села. Полтора года назад из того же Царского села провожали в Италию батюшкова. Вернется Константин уже совсем больным. Через восемь лет будут провожать Грибоедова. Он вообще уже не вернется. А через десять лет Дельвик будет провожать Пушкина в Москву на предстоящую женитьбу. И все это из Царского села. Место прощания с русскими поэтами. «На краткий миг блаженство нам дано», написал Пушкин в 1817 году. Закончился второй петербургский период, период перов, поиска свободы и главный период ощущения молодости. Блаженство молодости поэт пережил именно в Санкт-Петербурге. Здесь он рвал цветы веселья и был молод в юности своей. Но и город тоже менялся вместе с Пушкиным. Взрослел, мужал, успокаивался в камне.